Нью-Йорк, Бруклин, день третий. У Барлоу с утра было нехорошее предчувствие. Он вообще не верил в авантюру, которую ему навязал Семен Ерофеев. Барлоу был потомком греков, проживавших в России. Его вывезли из Одессы в начале 70-х маленьким мальчиком. Но русский язык он уже знал в совершенстве. В Греции они задержались ненадолго. У отца объявилась сестра в Америке, и они перебрались сюда, чтобы попытать счастье. Отец работал в небольшом пивном баре, который он умудрился открыть в Нью-Джерси. Но пристрастие к алкоголю сказалось, и он довольно быстро умер от цирроза печени. Тогда у Барлоу еще была греческая фамилия, и он должен был помогать матери и двум младшим братьям. Ему пришлось работать вместо отца в пивном баре. Но, работая, он умудрялся по ночам читать книги и готовиться к поступлению в колледж. Когда средний брат подрос настолько, что мог его заменить, Барлоу собрал вещи и ушел из дома, твердо решив посвятить себя карьере юриста. Тогда исчез греческий мальчик-переселенец и появился мистер Барлоу, поступивший в колледж и выдержавший все экзамены на «отлично». С тех пор он не общался ни с матерью, ни с младшими братьями. И даже когда однажды в Нью-Йорке случайно оказался рядом с пивной отца, он так и не вошел туда, полагая, что этот этап его жизни уже пройден. Барлоу поступил на юридический факультет Чикагского университета и закончил его с отличием. К тому времени у него появилось много друзей среди переселенцев из России. Бруклин становился центром не столько еврейской, сколько русской еврейской эмиграции. И Барлоу начал вести успешные дела с новыми гражданами свободной страны, прибывающими в Америку. Он начал оказывать и мелкие услуги мафии, причем среди его клиентов мог быть и подающий надежды молодой итальянец Маурицио, и, переехавший сюда в конце 70-х, еще молодой, и полный задора журналист Семен Ерофеев. Так они знакомились друг с другом. Барлоу был тем более неоценим, что прекрасно знал не только английский, но и русский язык. Однако постепенно все стало меняться. С конца 80-х в страну хлынули совсем другие люди. В Бруклине оказались уголовные авторитеты из России, бежавшие от кровавых разборок, которые начинались в крупных городах страны. Кто-то приезжал сюда, чтобы спастись, некоторых здесь находили и убивали, другие же устраивались и процветали, пуская корни и обрастая полезными связями. Ерофеев к тому времени уже начал баловаться гашишем и марихуаной. Когда в Бруклине появились Серебой и его люди, стало ясно, что прежние вольница приходит Конец. Потом появились и другие авторитеты. ФБР начало в срочном порядке создавать специальный русский отдел, а во всех полицейских участках стали появляться специалисты по русской мафии. В середине 90-х разборки достали и Бруклин. Тогда погибло несколько авторитетов. Других арестовали агенты ФБР, сумевшие подобраться к некоторым известным рецидивистам из России. Оставшиеся несколько успокоились и перестроились, стараясь не выделяться. Именно тогда начал подминать под себя прежних друзей и конкурентов коготь. Через некоторое время он взял себя советником Семена Ерофеева, а еще через несколько месяцев Барлоу уже работал на них, получая очень солидные деньги за свои консультации. Ерофеев к этому моменту уже сел на иглу. Появились деньги, и он мог себе позволить более дорогие наркотики. Когда Барлоу предложили провернуть операцию с левшой, он думал, что будет достаточно легко убедить бывшего киллера вспомнить о своем занятии. Но когда он узнал, что мистер Келлер – миллионер и уважаемый человек... Получивший американское гражданство, он несколько призадумался. Зачем нормальному человеку рисковать всем, что у него есть? Во имя каких интересов? Барлоу был прагматиком и рационалистом. Если бы Келлер нуждался, его можно было бы купить. Но он был миллионером, и разговор с ним мог закончиться полным крахом. Ерофеев сообщил, что им нужен конкретный исполнитель. Бывший офицер, потерявший руку в Афганистане, обманом получивший американское гражданство и скрывший от налоговых органов источники своего обогащения, подходил как нельзя лучше, к тому же он был бывшим киллером. И тем не менее Барлоу не хотел заниматься этим делом, пока ему не позвонил Маурицио, которого он очень уважал. Барлоу знал, что Маурицио работает на семью Анчелли и понимал, какие силы стоят за этим итальянцем. Когда Маурицио посоветовал согласиться, Барлоу сразу позвонил Ерофееву. Нужно отдать ему должное, дело свое он знал прекрасно. За месяц он раскопал все подробности жизни Келлера, от его деятельности в России до переезда в Америку. Документы, которыми воспользовался Левша, готовились через Семена Ерофеева еще в середине 90-х но совсем для других лиц. И теперь Ерофеев сдал человека, который воспользовался этими документами, чтобы въехать в Америку. Семен держал его как свой резерв, никому не рассказывая об одноруком киллере, сумевшем стать гражданином Америки. И теперь сдал левшу, подготовив для мафии идеального кандидата на роль убийцы. Любой суд присяжных поверил бы в такого убийцу, если еще и помочь прокуратуре, подготовив несколько фактов из биографии бывшего киллера. Казалось, все идет нормально, но Барлоу не верил в конечный успех. В отличие от остальных, он слишком много и часто беседовал с Келлером. Ему не нравилась насмешка, иногда появлявшаяся в глазах однорукого убийцы. Ему не нравилось поведение этого человека. Он не верил в Келлера и никогда не скрывал своего неверия. Чтобы убедиться в своей правоте, он даже приказал организовать нападение на Келлера. Он был убежден, что после случившегося Келлер либо обратится в полицию, либо сломается. Не произошло ни первое, ни второе. Келлер стал выдвигать свои условия, требуя, чтобы сам Барлоу был гарантом его сделки с мафией. Это было неожиданно и очень страшно. Барлоу понимал, что именно должен сделать левша, и как важно сохранить в секрете, кто и зачем его нанимал. И он прекрасно сознавал, что будет тем самым лишним свидетелем, которого уберут в случае необходимости, даже не задумываясь. Именно поэтому он иногда переигрывал с левшой. Ему хотелось, чтобы бывший убийца либо сорвался, решив обратиться за помощью ФБР, либо окончательно сломался. Но Келлер продолжал оставаться непостижимым. Последней козырной картой Барлоу должен был стать сын Келлера, живший в России. Но даже когда левша узнал о том, что его тайна раскрыта, он не изменился. Лишь каким-то образом сумел убедить сына приехать к нему в Америку. Барлоу был опытным юристом и умным человеком. Он понимал, что юноша не мог просто так приехать к отцу именно в тот самый момент, когда они рассказали левше о его существовании. Тогда выходило, что левша по-прежнему упрямо и настойчиво ведет собственную игру, не обращая на них никакого внимания, и приезд сына является лишь необходимым компонентом этой игры. Когда два дня назад Келлер неожиданно сорвался, Барлоу готов был от радости расцеловать избитых бандитов. Срыв левши означал, что он загнан в угол и не знает, как ему быть, но, поразмыслив два дня, Барло отвел первую версию. Если у мистера Келлера действительно произошел срыв, то почему он случился в нужном месте и в нужное время? Как раз для того, чтобы уйти от наблюдателей и куда-то заехать по дороге домой. Тогда выходило, что Келлер с ними играл, и его срыв был всего лишь тщательно спланированной акцией. Когда Барлоу продумал свою мысль до конца, он испугался. Именно поэтому он позвонил сегодня наблюдателям и приказал им пересесть в машину Келлера, чтобы не отпускать его одного даже на болото. Все счета мистера Келлера были под контролем Барлоу и его людей, однако в случае с этим человеком нельзя было быть уверенным ни в чем. И поэтому дурные предчувствия не покидали Барлоу с самого утра. К тому же звонил Маурицио, требовавший новой информации о левше. Вчера Ерофеев сообщил, что они готовы убрать левшу после исполнения им заказа. А итальянцам убийца нужен был живой. Барлоу не знал, что отвечать Маурицио, который кричал на него, требуя новой информации. В общем, получать деньги у двух хозяев всегда сложно, и Барлоу чувствовал, как запутывается все больше и больше. Все разрядил телефонный звонок, прозвучавший в половине одиннадцатого утра. Один из его людей сообщил, что они едут в одном автомобиле с Келлером к его охотничьему домику. — Почему я так волнуюсь? — думал Барлоу, сидя в своем кабинете. — Он ведь не может сбежать. Все его, считай, деньги под нашим контролем. А его срыв вполне объясним. Среди тех, кого он отделал, были те, кто его избивал. И все-таки это слишком примитивное объяснение. Я же видел его глаза. Он очень умный. Толковый человек. Просто так он бы не сорвался. Куда он поехал после того, как оторвался от наших людей? Нужно приказать проверить всю дорогу до Олдтауна обратив внимание на крупные города. Барлоу позвонил секретарше и попросил проверить, не заказаны ли билеты на фамилию Келлера из аэропортов Бостона, Агасты или Бангора в другие города. Через несколько минут секретарша передала ему поручение одному из операторов, вошедших в компьютерную систему заказов крупных авиакомпаний. Еще через 20 минут... Барло узнал, что два дня назад мистер Келлер приобрел авиационный билет первого класса для своей дочери из Агасты в Сан-Франциско. Билет был приобретен с открытой датой в офисе авиакомпании, находящейся в Агасте. — Сукин сын! — удовлетворенно подумал Барло, — он хочет спрятать дочь, а потом решить, что делать с сыном. Но мы ему не позволим чувствовать себя свободным. Интересно, когда он собирается отправлять дочь, ведь мы должны выехать с ним в Монреаль уже через два дня. Барлоу было приятно, что он разгадал комбинацию своего визави. Он откинулся в кресле и улыбнулся. «Представляю его состояние, когда мы встретим девочку в Сан-Франциско», — усмехнулся он. «Вот почему левша разыграл нас». Устроив побоище в туалете Им двигали не личные обиды Он просто решил нас обмануть Барлоу снова улыбнулся Он даже в чем-то сочувствовал Левше, попавшему в такие жернова Но напрасно мистер Келлер полагает Что его авантюрный план Может осуществиться Барлоу протянул руку И хрипло приказал секретарше Свяжитесь с Агастой И узнайте, кто видел нашего подопечного В городе «Мне интересно знать, где еще он мог быть, кроме офиса авиакомпании. Возможно, заказал себе и второй билет на фамилию Воронина. Пусть проверят и эту фамилию». В этот момент позвонил сопровождавший Келлера человек и сообщил, что они вышли на тропу и продвигаются в сторону охотничьего домика. «Почему пешком?» – нахмурился Барло. — Здесь машина не пройдет, — доложил Славик. Очень крутой подъем, и везде болото. — Его сына рядом нет. Вы и проверили? — Здесь никого нет. В голосе Славика прозвучала насмешка. Даже комары вымерли. — Что? — не понял Барлоу. — Конечно, никого, мистер Барлоу. Мы проверили все в порядке. — Шпана! — прошипел Барлоу, бросив трубку. — Ему приходится работать с этими бандитами. «Неприученными нормально разговаривать. Ничего страшного. Пусть только закончится это неприятное дело, и он сразу порвет с Ерофеевым. Ему больше не нужны деньги мафии. Он достаточно обеспеченный человек». Но тревога осталась. Через некоторое время секретарша сообщила, что на фамилию Воронина не было сделано ни одного заказа. Барлоу снова нахмурился. Каким образом левша собирается спасать сына? Или он оставит его дома? Почему он не заказал билет для него? Почему он вообще так равнодушен к приехавшему молодому человеку? Он достал мобильный телефон и набрал номер Трошина. «Где наши остальные машины с наблюдателями?» – спросил он вместо приветствия. «Одна пара отдыхает, а вторая дежурит у дома Келлера», – доложил Трошин. «Вы же знаете наш график?» «Не нужно ничего объяснять по мобильному телефону», — закричал Барлоу. «Передай своим, чтобы подъехали к дому и проверили, кто там есть. Только осторожно, без глупостей». «Хорошо», — согласился трошен Барлоу бросил аппарат на столик и забарабанил костяшками пальцев по столу. «А если... А если они ошибаются? Если левша решил спасти обоих, и дочь, и сына?» Что он тогда сделает? Дочь отправит кому-то из друзей, о которых они ничего не знают. А как быть сыном? Они ехали по дороге на север и успели заехать в Агасту. А если он успел сделать круг и проехать через Бангор, чтобы убедиться в том, что там все в порядке, чтобы проверить свой самолет? Хотя там оставлен наблюдатель, но он мог ничего не заметить. Ведь не обязательно Келлеру подъезжать к самому ангару. Нужно передать, чтобы усилили охрану самолета и не пускали Келлера к ангару. Барлоу потянулся к трубке, но рука остановилась на полпути. Зачем торопиться? Может, лучше, если Келлер вылетит куда-нибудь вместе с сыном. Вдруг каким-то образом он сумеет обмануть прикрепленных к нему наблюдателей и оторваться от них, чтобы забрать сына и уехать в Бангор. Такой вариант нельзя исключать. Тогда будет лучше, если их встретят не в аэропорту. Это слишком опасно. Остановить двоих мужчин на глазах у десятков случайных свидетелей не так-то просто. Лучше не останавливать. Лучше установить маяк на самолете и контролировать его полет, точно зная, где и когда они приземлятся. Барлоу снова улыбнулся. Бедняга, левшая, не подозревает, с кем ему приходится иметь дело. Теперь он поднял трубку телефона уже спокойно и попросил секретаршу соединить его с Ерофеевым. Когда в трубке раздался голос Семена, Барлоу сразу сказал, «У тебя есть специалист, чтобы установить маяк на самолете? Как включенный телефон? Радиомаяк. Мне срочно нужен такой специалист». «Найдем», — сказал Семен. «А зачем тебе такой человек?» «Хочу установить радиомаяк на самолете Келлера в Бангоре. «Зачем?» — не понял Ерофеев. «Думаешь, он попытается сбежать?» «Нет, не думаю. Бежать ему некуда, ведь мы все его счета контролируем. Но детей своих он спрятать попытается. Наверное, не очень доверяет вам, если хочет их спрятать». «А зачем тебе радиомаяк?» Буду знать, куда они полетят Страховка, на всякий случай Семен долго молчал Потом недовольно произнес Мудришь много Как нам для тебя найти такого специалиста? Как ты себе это представляешь? Прямо сейчас найдем и пошлем Так не бывает Но мы и подумаем Когда вы должны выехать в Канаду? Послезавтра Очень хорошо Вас там подстрахует наш человек, гримасник Кто такой? Почему я не знаю? И хорошо, что не знаешь. Волноваться тебе вредно при твоей комплекции. Добродушно засмеялся Ерофеев, ничего не объясняя. Больше говорить не следовало. Они и так сказали больше, чем следовало. Ерофеев положил трубку. Барлоу засмеялся. Если все будет хорошо, он больше не станет разговаривать с этим разлагающимся полутрупом. В этот момент снова зазвонил телефон. Барлоу открыл глаза и взглянул на аппарат. Это был мобильный телефон, на который звонили наблюдатели, следившие за киллером. Телефон высветил номер Трошина. Барлоу улыбнулся и поднял трубку. «Я слушаю», — сказал он. «В доме никого нет», — закричал Трошин. «Мы не можем проверить весь дом. Здесь собаки, но в доме никого нет». Мы кричали, звали, но никто не вышел. «Ну и что? Может, молодой человек пошел погулять, а твои ребята его не заметили?» «Куда пошел? Откуда? Я послал другую машину в школу. Сегодня его дочь даже не приезжала в школу!» — продолжал кричать Трошин. «Она тоже сбежала. Этот сукин сын нас всех обманул, и их нигде нет. Вы меня слышите, мистер Барлоу? Они сбежали!» — Не нужно кричать, — посоветовал ему Барлоу. Я думаю, что далеко они не сбегут. — Они сбежали! — продолжал орать Трошин. — Болван! — пробормотал Барлоу, положив трубку. Потом взял другой аппарат и набрал номер Ерофеева. — Кажется, мы не успеем установить радиомаяк, — сообщил он своему собеседнику. Я только что беседовал с Трошиным. Дети нашего друга исчезли из дома. И в школе его дочери сегодня не было. Я так и подумал. Довольно равнодушно заметил Ерофеев. Куда они могут сбежать? У тебя есть версии? Он взял для дочери билет на рейс в Сан-Франциско первым классом. Сообщил Барлоу, довольный своей прозорливостью. «Значит, встретим в Сан-Франциско», — ответил Семен. «И вообще мы напрасно с ним столько возимся. Нормальный человек берет работу, делает ее...» И получает свои деньги. А мы уговариваем его, как кисейную барышню. Столько людей вокруг него держим. Это была твоя идея, рассердился Барлу. Я с самого начала говорил, помню, что ты говорил. Так же лениво ответил Ерофеев. Только ты не дергайся. Если даже с ним не получится, задействуем другого. В общем, я ребятам скажу, чтобы проверили рейс на Сан-Франциско, а ты передай нашим, чтобы сидели спокойно. «Никуда он от нас не денется, и послезавтра как миленький поедет с тобой в Канаду». «Откуда ты знаешь?» «Думаешь, мы только на тебя рассчитываем?» – загадочно спросил Ерофеев. «Когда такое дело готовим, все варианты учитываем». «В общем, ты не дергайся, а ребят своих от дома отзови, не нужно им там маячить». Он отключился и Барлоу изумленно уставился на свой парад. Он не понимал, почему Ерофеев так спокоен. Ему казалось, что Семен должен сходить с ума, тревожиться, переживать, а вместо этого он спокойно рассуждает о том, как они поедут в Канаду. Значит, чего-то они ему не говорят. Или знают о его связях с Маурицев. При одной этой мысли Барлоу поежился. Если они узнают... И в этот момент снова зазвонил телефон. Он поднял аппарат. Это был Славик, один из той пары, которая отправилась на болото вместе с левшой. — Мистер Барлоу, это говорит Славик. Услышал он сквозь треск и шум радиопомех, очевидно связанных с тем, что говоривший был в центре болотистой и холмистой местности. — Мы его потеряли. — Вы меня слышите? — Он от нас ушел. Барлоу положил аппарат на стол. Он почему-то не стал торопиться звонить Ерофееву. Последние слова Семена его сильно смутили. Значит, есть какая-то тайна, о которой не знает даже он. Почему Ерофеев так уверен в успехе? Барлоу думал минут пятнадцать, пока ему не перезвонил Славик. — Что нам делать, — спросил тот, — если найдем замочить его или как? — Ничего не делать, — быстро приказал Барлоу. — Вы совсем с ума сошли? Охранять его! и чтобы ни один волос не упал с его головой кретины. Славик обиженно молчал. Барлоу бросил аппарат. Наверное, они тоже не понимают, что происходит. Он достал другой телефон и позвонил Ерофееву. — Наш друг завел наблюдателей в болото и ушел от них, — сообщил Барлоу достаточно язвительным тоном. — Мне кажется, что мы его недооценили. «Как ушел, так и вернется», — равнодушно сказал Ерофеев. «Я тебе уже сказал, чтобы ты не дергался. Собирай лучше свои вещи, а ребят своих отзови. Послезавтра утром вы поедете в Канаду». Барлоу хотел спросить, каким образом они найдут Алекса Келлера, но передумал. «Возможно, Ерофеев ведет с ним игру. Возможно, что за дверью его офиса уже стоит убийца» готовый разрядить всю обойму ему в голову. Барлоу закрыл глаза и снова долго сидел молча, раздумывая над ситуацией, а потом позвонил своему старому знакомому и честно признался. «Маурицио, мне нужна твоя помощь. Мы должны срочно увидеться».